«Мне очень жаль, господин Мюллер», — сказал хирург, — «но мы ничего не можем для вас сделать. Не хочу пробуждать в вас ложную надежду. Мы подробнейше обследовали вашу нервную систему. Нам не удается локализовать изменения. Мне очень жаль».